Глава 9 я долго мерила шагами свою комнату. Возможно, я ошиблась, и выжженные следы якобы моих пальцев появились на столе гораздо раньше. Возможно, их происхождение имело куда более правдоподобное объяснение, нежели всплеск неведомой силы во мне опалившей поверхность стола. Возможно, и в мозгу Лассена я не была, а лишь вообразила себе эту странную прогулку. Потом, как обычно, появилась осилла, чтобы помочь мне переодеться и подготовиться ко сну. Она расчесывала мои волосы. Я сидела перед туалетным столиком и смотрелась в зеркало, и морщилась на собственное отражение. Круги под глазами стали ещё заметнее и, возможно, навсегда поселились на моём лице. Само лицо побледнело, даже губы потеряли яркость. Я вздохнула и закрыла глаза. «Слышала, ты отдала свои драгоценности водяной фейре», — вдруг сказала Асилла. Я снова открыла глаза и уставилась на её отражение в зеркале. Коричневая кожа служанки напоминала измятую кожаную подушку. Её тёмные глаза вспыхнули и тут же сосредоточились на моих волосах. «Скользкий это, народец!» «Но она говорила, что они голодают. Им совсем нечего есть», — пробормотала я, словно оправдываясь перед Асиллой. Служанка осторожно раздвигала гребнем спутанную прядь. Никто из тех, кто стоял сегодня в очереди, не дал бы ей денег. Никто и не осмеливался. До неё немало водяных ф е й р и сошли в могилу из-за голода. Неуёмный аппетит сущих проклятия. Денег от продажи твоих камешков ей едва ли хватит на неделю. Я топнула ногой. Однако... Асила отложила гребень, заплетала мои волосы в косу, царапая кожу головы длинными тонкими пальцами. «Это Фейри. Не забудет т в о е й щедрости. Что бы ты ни говорила, пока она жива, она перед тобой в долгу». Заплетя косу, Асила одобрительно потрепала меня по плечу. За эти пятьдесят лет многие Фейри познали голод. Так что весть о твоем поступке быстро разлетится. Слова о силы почему-то вызвали у меня не всплеск тщеславия, а волну страха. Я ждала, что т а м о н всё-таки придёт ко мне, но он не показывался. Когда время перевалило за полночь, я отправилась его искать. Побродив по тёмным и тихим коридорам, я нашла его в кабинете. Одного. На столике между двумя креслами я заметила большую шкатулку, перевязанную пышным розовым бантом. «Я уже собирался подняться к тебе», — сказал Тамлен, быстро окидывая меня взглядом, словно желая удостовериться, что за минувшие часы со мной ничего не случилось. «Напрасно ты не спишь». Я вошла, закрыв за собой дверь. Я знала, что не усну, особенно после слов, звеневших у меня в ушах. «И тебе стоило бы лечь». Мой голос звучал так же натянуто, как и отношения между нами. «Ты слишком много работаешь». Я подошла к креслу, оперлась руками на спинку. Пока я разглядывала его подарок, там Лин внимательно разглядывал меня. «Теперь ты понимаешь, почему я не рвался, верховные правители?» — спросил он, поднимаясь из-за стола. Он подошёл ко мне, поцеловал лоб, кончик носа, потом осторожно поцеловал в губы. «Столько писанины!» — проворчал он. Я усмехнулась. Тамлин прижался губами к л о ж б и н г е между моим плечом и шеей. «Прости меня», — прошептал он. Его поцелуй отозвался покалыванием во всей спине. Он снова поцеловал мою шею. «Прости меня», — «Тамлин», — начала я, проводя пальцами по его руке. «Я не должен был говорить тех слов», — прошептал он, отрывая губы от моей шеи. и н е тебе, ни Лосену. Я совсем не хотел вас обидеть». «Знаю». о т в е т л а я и почувствовала, как напряжение покидает его тело. — И ты меня прости за всё, что я т а м наговорила. — Ты была совершенно права, — сказал Тамлин, хотя я понимала, что это не так. — Я был неправ. У себя в комнате, раздумывая над его доводами, я поняла их правоту. Если бы он сделал исключение для кого-то из подданных, остальные Фейри потребовали бы того же». а мой благородный жест действительно выглядел как подрыв существующих устоев. «Возможно, я...» «Нет, Фаера, ты была права. Я ведь не понимаю, что значит голодать и каково возвращаться домой без добычи». Кивком головы я указала на подарок, ожидавший меня. Как бы мне хотелось, чтобы он завершил нескончаемую цепь подарков. «Это тебе?» — нарочно спросила я, заставив себя лукаво улыбнуться. В ответ он слегка прикусил мне мочку уха. «Нет, это тебе. От меня». Подкрепление его извинения. Тяжесть на душе, донимавшая меня все эти дни, начала уходить. Я развязала бант. Шкатулка из светлого дерева больше напоминала сундучок высотой в локоть и шириною в полтора. Сверху к нему крепилась железная ручка. Никаких надписей или символов, позволяющих угадать содержимое, я не увидела. Наверняка не платье, однако только бы он не вздумал подарить мне корону. Хотя шкатулка для короны или диадемы отличалась бы большим изяществом, я щелкнула медным замочком и откинула широкую крышку. То, что предстало моим глазам, было хуже короны. Внутри я увидела перегородки и перегородочки, заполненные кистями, красками, брусочками угля и особой бумагой для рисования. Словом, всё, что необходимо странствующему художнику. А какой яркой была красная краска в стеклянной баночке. И синяя тоже, совсем как цвет глаз фейки, убитой мною в подгорье. Я подумал, тебе будет удобнее носить все свои принадлежности в этом сундучке. Не надо брать с собой мешки. Кисти были новенькими, сверкающими, с мягким и чистым волосом. с м о т р и т е на этот сундучок и его содержимое было всё равно, что разглядывать труп, облюбованный вороньем. Я попыталась улыбнуться, попыталась заставить свои глаза хотя бы немного заблестеть от радости. «Тебе не нравится мой подарок», — вздохнул Тамлин. «Почему же?» — сумела возразить я. «Чудесный подарок». Я не подыгрывала Тамлину. Его подарок действительно был чудесным. Я подумал... «Если ты снова начнёшь рисовать...» Он не договорил. Кровь прилила к лицу, мне стало жарко. «А как насчёт тебя?» — тихо спросила я. «Тебе эта возня с бумагами хоть в чём-то помогает?» Я выдержала его взгляд. Пока что т а м л и н а удавалось держиваться. «Мы сейчас говорим не обо мне, а о тебе», — сказал он. Я снова обвела глазами содержимое сундучка. «Мне позволят пойти рисовать туда, куда я пожелаю?» «Или караульные будут присутствовать и при моих занятиях живописью?» Молчание. Я и так знала ответы. «Нет» — на первый, и «да» — на второй. Меня затрясло. Я сделала еще одну отчаянную попытку достучаться до него. «Тамлин, послушай, я не могу». Не могу жить в постоянном окружении караульных. Я задыхаюсь от такой опеки. И тебе самому плохо. Не отталкивай мою помощь. Давай работайте вместе. Фейра, ты и так отдала достаточно. Я знаю, но... Я повернулась к нему. Сейчас передо мной стоял не Тамлин, а верховный правитель двора весны во всём своём могуществе. Тамлин, сейчас меня труднее погубить. Я стала сильнее и проворнее. Мои близкие были ещё сильнее и проворнее, чем ты. Но с ними довольно легко расправились. Тогда женись на той, что способна всё это терпеть. Я и сама удивилась своим словам. Тамлин медленно моргал. Потом вдруг спросил ужасающе нежным голосом. «Значит, ты не хочешь выходить за меня?» Я старалась не смотреть на его кольцо у себя на пальце, на крупный изумруд. «Хочу! Конечно же хочу!» — у меня дрогнул голос. «Но ты, Тамлин!» — на меня вновь надвигались стены. Меня давило всё — тишина, караульные, взгляды придворных, увиденное сегодня днём во время уплаты десятины. «Я тону!» — кое-как сумела выговорить я. «Понимаешь? Я тону!» И чем больше ты стараешься меня защитить, чем больше караульных выставляешь для моей охраны, с таким же успехом ты бы мог затолкать меня в воду с головой». В его глазах и лице ничего не изменилось. Но потом я вскрикнула и инстинктивно закрылась руками. Сила, которую Тамлину удавалось сдерживать, вырвалась наружу. Посыпались осколки разбитых окон, затрещала ломающаяся мебель. а сундучок с красками, кистями и бумагой, подарок Тамлина взорвался, превратившись в тончайшую стеклянно-древесную пыль.